Ослепленная душа. Вам интересно, а как же Энн Пэтчет отнеслась к тому, что между нами произошло? Как она восприняла удивительное чудо о романе про амазонские джунгли, который выскочил у меня из головы и приземлился в ее голове? Знаете, Энн смотрит на вещи куда более рационально. Но в данном случае даже она почувствовала, что во всем в этом есть что-то сверхъестественное. Даже она поверила, что вдохновение тогда оставило меня и с поцелуем перешло к ней. В письмах, которые Энн писала мне потом, она великодушно называла свой роман об амазонских джунглях нашим романом об амазонских джунглях, как будто была суррогатной матерью для зачатого мной замысла. Это было очень благородно с ее стороны, но совершенно не соответствовало истине. Те из вас, кто читал На пороге чудес, прекрасно знают, что эта блестящая история целиком и полностью принадлежит Энн Никто не написал бы этот роман так, как написала его она. В крайнем случае, меня можно счесть кормилицей, которая заботилась о замысле пару лет, пока он подыскивал себе настоящего верного партнера. Кто знает, скольких еще писателей посетила эта идея пока, наконец, не отказалась от моих забот окончательно и не переместилась к Энн. Борис Пастернак чудесно описал это явление, когда написал «Ни у какой истинной книги нет первой страницы». Как лесной шум, она зарождается, бог весть где, и растет, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг в самый темный, ошеломительный и панический миг заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись». Наверняка я знаю только, что этот роман действительно хотел быть написанным и не переставал катиться и искать, пока не обрел автора, который был готов и хотел взять его себе ни со временем, ни когда-нибудь, ни через несколько лет, ни в более подходящий момент. Никогда жизнь станет полегче, а прямо сейчас. Потому он и стал романом Н. Что оставило меня в состоянии оглушенности? с ослепленной душой и чувством, что я живу в потрясающем мире, полном тайн и чудес. Все это заставляет вспомнить английского астрофизика сэра Артура Эдингтона и его объяснение того, как действует Вселенная. Нечто неизвестное делает неизвестно что. Но лучшая часть такова. Мне и не обязательно знать. Я не требую объяснений неведомого. Мне не обязательно понимать, что все это значит – Откуда изначально берутся идеи и замыслы? Почему творческое начало ведет себя так непредсказуемо? Мне не нужно знать, почему мы иногда способны свободно беседовать с вдохновением, а в другое время тяжко трудимся в одиночку и ничего не рождаем. Мне не нужно знать, почему какая-то идея пришла сегодня к вам, а не ко мне, и почему она навестила нас обоих, или почему она бросила нас обоих, Никто из нас не понимает этих вещей, потому что это великая тайна. Все, что я знаю наверняка, это как я хочу провести всю свою жизнь, сотрудничая по мере своих сил с вдохновением, которое не могу ни увидеть, ни пощупать, которому не могу приказать, которое не могу понять. Странное направление в жизни и работе, я согласна. Но не могу придумать ничего лучшего, чтобы заполнить свои дни.